Глава восьмая Дазар Алор — Ты только глянь на нас! Прекрасная из нас с тобой вышла команда, малыш-молния, заппибой! Вжавшись спиной в двери зала совета, Зигхан по наитию протянул парящему перед ним лоа кинжал. Дар скромный, но уж какой под рукой оказался. Все тело охватило дрожь. «Неужто, неужто Лоа Могил только что вправду назвал его молнией? Ну что ж, кто он такой, чтобы спорить? Особенно с божеством». Из-за дверей доносились голоса, но в эту минуту Зикхан заботила лишь засыхающая кровь на ладони до Лоа вон самди с улыбкой, покачивавшейся в воздухе перед золотым цветочным горшком. Таланджи велела Зикхану дожидаться снаружи, пока она не разберется с тревогами совета Занчули касательно нового покушения. Но о том, что ему составит компанию божество, и словом не обмолвилось. — Ты же... ты же Бвон Самди? — пролепетал он. — Что тебе от меня может понадобиться? Похоже, Бвон Самди не заинтересовал его кинжал, Одержать клинок на вытянутых руках казалось как-то глупо, а потому Зигхан робко сунул оружие обратно под ремень. «А, так значит, дара речи ты не лишен, и зрение тоже. Прекрасно, малыш, прекрасно. Да, мне от тебя кое-что нужно, а именно выразить тебе благодарность». Тут Зигхану снова показалось, будто он ослышался — «Благодарность? Мне? За что?» «Ты сберег мои, так сказать, инвестиции!» У Узикхана начисто пересохло во рту. Тоненький звон в ушах настораживал, будто сигнал тревоги, и потому он глядеть на лоа глядел, а язык держал за зубами. «Как бы не сказать, не сделать чего-нибудь не того!» В конце концов, с божеством разговаривает. Может, Зикхан и вырос на сказках о хитростях и плутнях Вонсамди, Самди, однако к встрече с ним оказался совсем не готов. Вонсамди Самди был так огромен, что Зигхана слегка замутило. Вокруг Лоа клубилась аура тлена и тьмы. Видя его замешательства Бвон Самди фыркнул и театрально вздохнул. Ваши жизни так восхитительно мимолетны. Приходите и уходите, приходите и уходите, но некоторые приходят и уходят куда забавнее прочих». С этими словами он качнул головой в сторону зала советов, в сторону таланжи. Зигхан нервно почесал в затылке, но тут же вспомнил, что его пальцы измазаны кровью, и поспешил опустить руку. «Уж и не знаю, велика ли моя заслуга, по-моему, я просто вовремя оказался в нужном месте». «Ну и?» Бвон Самди оглушительно захохотал. «Ха-ха-ха! А как, по-твоему, великие обретают власть и могущество?» «Уверяю». Далеко не всегда одним, только своим умом. По-прежнему, вжимаясь в двери, Зигхан покачал головой. Голоса изнутри зазвучали громче, тревожнее, оживленнее. «К власти я не стремлюсь, просто совет Орды хотел бы порадовать. Меня послали присматривать за королевой, а других целей у меня нет». Задумчиво почесав подбородок, Бвон Самди склонился к цветочному горшку, стоявшему слева. Цветы трогнули, подались прочь, увидая на глазах. — И что же ты думаешь о ней, о нашей королеве? зикхан протянул вперед раскрытую ладонь, залитую кровью убийцы в маске. — По-моему, она в беде. — Ты прозорлив, малыш, — согласился Лоа. Синее пламя в его глазах вспыхнуло жарче, отчего Зикхана замутило еще сильнее. «Беды повсюду, повсюду!» — гнойник набухает. «И здесь, и в твоей орде, и в моем собственном царстве!» зикхан нервно сглотнул. Казалось, в горле застрял комок из колючих прутьев — лоа, Придвинувшись ближе, смерил Зикхана оценивающим взглядом, сопровождавшее божество вонь разложения ударило в ноздри, крепкое, будто аромат духов эльфов крови. Должно быть, заметив в глазах Зикхана страх, Лоа негромко хмыкнул и склонился к троллю так, что едва не коснулся носом его носа. Твой взгляд, малыш, яснее всяких слов прорычал Бвонсамди: Самди. «На сей раз я выразил тебе благодарность. Ты уже дважды спас королеву от гибели, а это достойно дара. Примешь ли ты его?» В ушах Зигхана зазвенело громче прежнего. Встречи лицом к лицу Слоа он в жизни не ожидал, но, можно сказать, слышал отчаянный вопль мудрой бабки, предостерегающей неразумного внука с того света. Сколько же раз она рассказывала зикхану сказки о плутнях легендарного хитреца санди зикхан вновь гулко сглотнул и опустил взгляд под ноги. «Что же это за дар?» Улыбка Санди походила на оскал черепа настолько, что зябкая дрожь пробирала до самых костей. «Этого я сказать не могу. Одно скажу». «Это видение, весьма для тебя интересное, в нем ты увидишь кое-чью смерть. Как насчет мены? Дар за дар. Получишь от меня это видение, а взамен позаботишься, чтобы кое-что произошло». «Какой же это дар, если я буду должен дать что-то взамен?» — пробормотал Зигхан. «Так примешь ты его, малыш, или нет?» Загремел вон Бвонсанди. Коридор содрогнулся. Крики советников в зале стихли, словно они тоже услышали гневный рев Лоа. «А, «А что мне нужно будет сделать?» — спросил Зигхан вновь, как и накануне, задавшись вопросом, есть ли у него выбор. «Зандалари должны остаться с Ордой. Королева должна занять место в Совете». «Пусти в ход все свое немалое обаяние, малыш, в толку ей, другого выхода нет. Так будет лучше всего и для Зандалара, и самое главное для меня», — отвечал Лоа, медленно кивнув, будто в надежде одурачить тролля, в надежде, что тот тоже кивнет, подражая его примеру. «Что ж, может статься это вовсе не хитрость, В конце концов, именно за тем, чтобы присмотреть за таланжи и внушить ей доверие к Орде, Зигхан в Зулдазар и прибыл. «Вот только... вот только слишком уж все это просто», — поморщившись, подумал он. «Свидание с умершим, с кем же? С отцом Хикази, а может, с наставником, с Саурфангом, и то, и другое казалось весьма заманчивым». «А отчего ты сам не можешь убедить ее в этом?» — упрямо спросил Зикхан. Лоа с усмешкой отодвинулся, бросил взгляд на увядшие вблизи от него цветы. «Понимаешь, я с королевы к советам старины Бвон Самди прислушиваться не в настроении, а вот тебя может и послушать. М -м -м Шумно вздохнув, надеясь, что бабушка не увидит внука с того света, «Не то будет глубоко в нем разочаровано», — Зигхан сказал. «Ну что ж, показывай». Бвон Самди осклабился, и вокруг разом стало темно. «Что это, смерть? Неужто он убил меня?» Долгое время все было тихо, а Зигхан беспомощно корчился в простиравшейся во все стороны бездне. Но вот что-то сырое, холодное, защекотало лопатки и затылок, и впереди ослепительно точно гоблинский динамит, пробивший дыру в непроглядном ничто, над головой вспыхнуло солнце. Откуда-то донеслись, и тут же затихли приглушенные серьезные голоса и стук копий, а после вокруг уютно, спокойно зашумела природа. Жужжащие насекомые закружились, заплясали, трепеща крылышками над морем трав, столь же бескрайним, как и уступившее ему место бездна. Поднявшись, Зигхан провел ладонью по высокой жесткой травы и обнаружил, что рука принадлежит не ему, что она куда больше, мощнее, изборождена боевыми шрамами. Впереди выросли из земли, обрели твердость верхушки гор, на горизонте бросилась в рассыпную стадо Толбуков, вспугнутых кем-то, кем-то. «Отец! Отец! Выстрел-то был совсем непрост! Только не говори, что разнержился я ослаб с возрастом!» Навстречу, улыбчиво щуря золотистые глаза, рысцой бежал смуглокожий орк с густой копной черных волос. Лицо его, орка в расцвете сил, казалось ужасно знакомым. Знакомым просто на диво. Дранош, орк потянулся к висящему на плече колчану за новой стрелой. «Проснись, сюда идет еще одно стадо. Вернемся домой без добычи, мать-шкурус нас спустит». «Мать, Дранош!» Лавина воспоминаний накрыла его с головой. Только принадлежали они не Зигхану, а Варуку, Саурфангу. Эти равнины, каждый камень, каждую яму на земле — Каждое потаенное озерцо он знал не хуже, чем рукоять любимого топора. Он дома. Он вернулся домой. «Ремда», — прошептал он. Полыхнувшая в груди боль тут же утихла, уступив место нежности. «Жена. Его, Саурфанга, любимая. Они вновь будут вместе, и за накрытым столом, в отцветах пламени очага он коснется ее щеки, проведет пальцем по губам, тем самым которых не видел так давно, что почти позабыл. «Отец!» Сын ждал, глядя на него, точно он ранен или непроходимо туп. «Да-да, Дрануш, я готов, веди!» Натянув луки, отец с сыном нога в ногу двинулись к оранжевому солнцу, наполовину поглощенному горизонтом. Впереди, на пустынных равнинах Дренора, их ожидала охота. Вдруг это самое солнце вновь ослепило его, лишив зрения, снова повергло Зигхана в бесформенную пустоту. В ушах зазвучал глухой стук, стук сердца, неспешный, мерный. А после к горлу подступила волна тошноты, и в пятки ударили плиты дворцового пола. Преодолев головокружение, Зигхан ощупал лицо, обнаружил, что его черты сделались прежними, а щеки мокры от слез, хотя он их и не почувствовал, вернуться в собственное тело. Казалось, мир живых встречает его возвращение теплыми дружескими объятиями. С невероятным облегчением, с радостью он прислонился спиной к дверям в зал совета. Бвон сам Самди взирал на него с явным нетерпением заключенного, ждущего приговора судьи. Это и со мной так же будет, спросил наконец Зикхан. И отец будет ждать меня там? В ответ Бонсанди погрозил ему костлявым пальцем. Ну нет, так весь сюрприз будет испорчен. Увидел ты то, что нужно? Да, кивнул Зикхан. Наверное, да. А ведь приняв в дар видение, он заключил сделку с Бонсанди. При этой мысли Зигхан задрожал. Лоа могил, хмыкнув, отвесил ему театральный поклон. Малыш Зигхан, идущий по следам гигантов. Однако, поглядывая в оба, а? Даже гиганты порой спотыкаются.